Видя над собою такую беду, он отправил посла к тестю Рюрику с поклонами и мольбою, чтобы простил его. Послал просить и митрополита Никифора, чтобы тот ходатайствовал за него пред Рюриком. Митрополит исполнил просьбу, и Рюрик, послушавшись его, созвал бояр и сказал им, «Если Роман просит и раскаивается в своей вине, то я его приму» приведу ко кресту и волость дам. Если он устоит в крестном целовании, будет вправду иметь меня отцом и добра моего хотеть, то я буду иметь его сыном, как прежде имел и добра ему хотел». И действительно, Рюрик послал сказать Роману, что перестал на него сердиться, привел его к кресту на всей своей воле и дал ему волость». Роман был смирен, но нельзя было забыть, что он предлагал старшинство и Киев Ярославу Черниговскому, и тот принял приглашение. Вот почему Рюрик, переславшись со сватом Всеволодом и братом Давидом, послал сказать Ярославу и всем Ольговичам от имени всех Мономаховичей «Целуй нам крест со всей своею братьевью что не искать вам нашей отчины Киева и Смоленска под нами и под нашими детьми и под всем нашим Владимировым племенем. Дед наш Ярослав разделил нас под Днепр, потому и Киева вам не надобно. Ольговичи обиделись таким предложением и послали сказать Всеволоду, «У нас был уговор не искать Киева под тобою» и под сватом твоим Рюриком. Мы и стоим в этом договоре. Но если ты приказываешь нам отказаться от Киева навсегда, то мы не венгры и не ляхи, а внуки одного деда. При вашей жизни мы не ищем Киева, но после вас кому Бог его даст. И были между ними распри многие, и речи крупные, и не уладились, говорит летописец. Всеволод хотел той же зимою идти на Чернигов. Ольговичи испугались и послали к нему игумена с поклоном и обещанием исполнить его волю. Тот поверил им и сошел с коня. В то же время черниговские послы явились и к Рюрику со следующими словами от своих князей. «Брат» «У нас с тобою не было никогда ссоры. Мы этой зимой еще не успели заключить окончательного договора ни с Всеволодом, ни с тобою, ни с братом твоим Давыдом. А так как ты ближе всех к нам, то целуй крест не начинать с нами войны до тех пор, пока мы кончим переговоры с Всеволодом и Давыдом». Рюрик, посоветовавшись с боярами, Принял предложение Ярослава, отправил в Чернигов своего посла и взялся хлопотать о том, чтобы помирить с Ольговичами Всеволода и Давыда. При этом Рюрик обещал Ярославу уступить ему Витебск и отправил в Смоленск посла объявить об этой уступке брату своему Давыду, после чего, надеясь на мир, распустил по домам дружину, братьев, сыновей, половцев, богато одаривший их, а сам отправился вовруч по своим делам. Но Ярослав, не дождавшись окончания переговоров о Витебске, послал племянника своего Олега Святославича захватить этот город, где сидел один из полоцких князей, зять Давыда Смоленского. Последний, ничего еще не зная о сделке Рюрика с Ярославом, и, слыша, что отряд Ольговичей, не доехавший до Витебска, стал пустошить Смоленскую область, выслал против него войско под начальством племянника своего Мстислава Романча. Мстислав ударил на Олега, потоптал его стяги и зарубил его сына. Но в то время как Мстислав получил успех на одной стороне, Смоленский Тысяцкий Михалко потерпел поражение от палачан, союзников черниговского князя. Мстислав, возвращаясь с преследования побежденного Олега, встретил победителей палачан. Думая, что это свои, спокойно въехал в ряды их и был взят в плен. Тогда обрадованный Олег Святославич послал весть к дяде в Чернигов приписывая себе весь успех дела. «Мстислава я взял в плен, и полк его победил, и Давыдов полк смоленский. А пленные смольняне сказывают мне, что братья их не в ладу живут с Давыдом. Такого батюшка удобного времени уже больше не будет. Собравши братью, поезжай поскорее, возьмем честь свою». Ярослав и все Ольговичи обрадовались, помчались к Смоленску, но перехвачены были на дороге послом Рюриковым, который сказал Ярославу от своего князя, «Если ты, обрадовавшись случаю, поехал убить моего брата, то нарушил наш договор и крестное целование. И вот тебе твои крестные грамоты. Ступай к Смоленску, а я пойду к Чернигову». И как нас Бог рассудит, да крест честный. Ярослав испугался, возвратился в Чернигов и отправил своего посла к Рюрику, оправдывая себя, обвиняя Давыда, зачем помогает зятю своему. Рюрик отвечал ему на это. — Я тебе Витебск уступил. И посла отправил к брату Давыду, давая ему знать об этой уступке. Ты, не дождавшись конца делу, послал своих племянников к Витебску, а они, идучи, стали воевать с Смоленскую волость. Давыд и послал на них племянника своего Мстислава. Долго спорили и не могли уладиться. Все это дело для нас очень темно по недостатку обстоятельных известий о полоцких отношениях. Мы видели, что Витебск, сначала принадлежавший к Полоцкому княжеству, перешел впоследствии к Смоленскому. Но потом опять видим, что здесь сидит один из полоцких князей, именно Брячеслав Василькович, бывший в 1180 году в союзе с Ольговичами. Теперь сидит в Витебске зять Давыдов. Кто именно?» Тот же ли самый Бречеслав или сын его Василько Бречеславич, упоминаемый в 1180 году, неизвестно. Неизвестно, по каким побуждениям Рюрик хотел отнять у братнего зятя Витебск и отдать его Ольговичам. Любопытно здесь только, что наши князья не обращают никакого внимания на чрезполосность владений — И что Мономаховичи, толкуя о Днепре как границы владений Ольговичей, уступают им отдаленный город на Двине.